Равнина в огне. Рассказы. Кларе. Нам дали землю. За столько часов дороги мы ни разу не видели ни тени дерева, ни ростка дерева, ни корешка, ничего. Наконец слышится лай собак. За весь этот безбрежный путь нам не раз казалось, что дальше уже ничего не будет, что ничего не найти на той стороне. Там, где закончится эта равнина, изрезанная лощинами и пересохшими ручьями. Но нет, кое-что там есть. Это деревня. Слышится лай собак, в воздухе стоит запах дыма, и на вкус этот людской запах, как надежда. Но до деревни еще очень далеко. Это из-за ветра она кажется ближе. Мы в пути с рассвета. Сейчас около четырех часов дня. Кто-то поднимает голову к небу, заводит глаза туда, где подвешено солнце, и говорит, «Сейчас около четырех часов дня». Этот кто-то — Мелитон. Рядом с ним идем мы, Фаустино, Эстебан и я. Нас четверо. Я пересчитываю, двое спереди, еще двое сзади. Смотрю дальше назад и никого не вижу. Тогда я говорю себе, «Нас четверо». Не так давно, часов в одиннадцать, нас было двадцать с лишним, но остальные понемногу один за другим отбились, и остался самый костяк. Это и есть мы. Фаустина говорит, «Возможно, будет дождь. Мы все поднимаем лица к небу и глядим на тяжелое черное облако, пробегающее у нас над головами. Мы думаем, да, возможно. Мы не говорим того, о чем думаем». Уже давно не хочется разговаривать, с тех пор, как стоит эта жара. Где-нибудь в другом месте мы бы с радостью поболтали, но здесь это непросто. Здесь, когда начинаешь говорить, слова во рту нагреваются от жаркого воздуха, высыхают на языке и вливаются в жалкое сопение. Здесь так. Поэтому никому и в голову не приходит говорить. Падает капля воды, большая, толстая, пробивает ямку в земле, оставляя след, как от плевка. Одна. Мы ждем, когда начнут падать еще. Ищем глазами. Но капель нет. Дождя нет. Теперь, если посмотреть на небо, видно, что туча уже совсем далеко и на всех парах несется прочь. Ветер со стороны поселка подгоняет ее, толкая на голубые тени холмов, а каплю, упавшую по ошибке, поглощает иссохшая от жары земля. Да кто же, черт бы его побрал, сделал эту равнину такой большой? Зачем она нужна, а? Мы двигаемся дальше. Останавливались посмотреть на дождь. Дождя не было, и вот мы снова шагаем. И мне вдруг начинает казаться, что мы идем дольше, чем прошли на самом деле. Вот что мне кажется. Пошел бы дождь, Мне, может, показалось бы что-нибудь другое. Так или иначе, одно я знаю точно. С тех пор, как я был мальчишкой, я никогда не видел, чтобы над равниной шел дождь или то, что принято называть дождем. Нет, равнина — это не то, что зачем-то нужно. Здесь нет ни кроликов, ни птиц, ничего нет, кроме пары жалких акаций, и то тут, то там пятнышек пожухлой травы. Кроме этого, ничего нет. И по этой земле идем мы вчетвером пешком. Сначала мы ехали верхом, и у каждого за спиной было по карабину. Теперь у нас нет даже карабинов. Я и сейчас думаю, правильно они сделали, что забрали у нас карабины. Здесь опасно ходить с оружием. Убьют без предупреждения, если вдруг увидят, что у тебя к седлу приторочена тридцатка. Примечание. Карабин Винчестер модели 1894 года, в Мексике времен революции, окрещенный карабином 30-30 благодаря своему калибру. Увековечен в известной песне солдат Панчо Вильи карабина трейнта трейнта, карабин 30-30. Конец примечания. Но лошади совсем другое дело. Будь мы верхом, мы бы уже попробовали зеленой речной воды и теперь прохаживались бы по деревенским улицам, переваривая обед. Давно бы сделали все это, будь при нас те лошади, на которых мы ехали. Но вместе с карабинами у нас забрали и лошадей. Я поворачиваюсь кругом и рассматриваю равнину. Столько земли и никакого проку, взгляду не за что зацепиться». Лишь изредка высовываются из нор ящериц. Но только начинает припекать солнце, они убегают прочь, прячась в тени камней. А что же делать нам, когда придется здесь работать? Как защититься от солнца? Ведь это нам дали под засев эту засохшую известковую корку. Нам сказали, от деревни и до сих пор все ваше. Мы спросили, равнина? Да, равнина. Вся большая равнина. Мы набрались духу, чтобы возразить, что мы не хотим равнину. Мы хотим участок рядом с рекой, от реки и дальше, там, где низины, где растут деревья, называемые казуаринами, где пойма и хорошая земля, а не эту загрубелую коровью шкуру под названием равнина. Но нам не дали сказать того, что мы хотели. Делегат не собирался вести с нами беседы. Он сунул бумаги нам в руки и сказал, Только не пугайтесь, что вам одним досталось столько земли. Но ведь равнина, господин делегат, — это тысячи и тысячи плугов. Но здесь нет воды, ни капли. А как же сезон дождей? Никто ведь не говорил, что вам дадут поливную землю. С первыми дождями кукуруза примется расти, будто кто кверху потянет. Но, господин делегат, земля здесь бедная и сохшая. «Не похоже, что плуг вообще войдет в эту жесткую, как камень, землю. Чтобы посадить зерна, придется мотыгой проделывать ямки, и даже так вряд ли что-то взойдет, ни кукурузы, и ни что другое. Это обжалуете письменно, а теперь уходите. Лучше бы на латифундистов нападали, а не на правительство, которое дает вам землю». «Подождите, господин делегат, мы ведь не сказали ничего против центра. Все, что мы говорим, против равнины». Не попрешь против того, против чего не попрешь. Вот что мы хотим сказать. Подождите, мы объясним. Послушайте, давайте вернемся к началу. Но он не стал нас слушать. Вот так нам и дали эту землю. И теперь они хотят, чтобы мы что-то сели на этой раскаленной глиняной сковороде и ждали. Поднимется ли? Взойдет ли? Но ничего не поднимется с этой земли. Даже стервятники. Иногда видно, как они мечутся из стороны в сторону, высоко вверху. Пытаются вырваться из этого раскаленного облака белой пыли, где ничто не движется. И ты не идешь, а будто пятишься назад. Мелитон говорит, вот земля, которую нам дали. Фаустина спрашивает, что? Я ничего не говорю. Я думаю, у Мелитона голова не в порядке. Он, должно быть, говорит это из-за жары. Зной пробился ему сквозь шляпу и напек голову, иначе зачем он говорит то, что говорит. Какую, такую землю нам дали Мелитон? Здесь нет земли, даже самой малости. Ветру не с чем поиграть. Мелитон снова говорит на что-нибудь да сгодится, хоть бы кобыл объезжать. Каких таких кобыл? спрашивает его Эстебан. До сих пор я не вглядывался, как следует в Эстебана. Теперь он говорит, и я смотрю на него. На нем короткая накидка по пояс, а из-под накидки высовывает голову, вроде как курица. И точно. Эстебан несет под накидкой рыжую курицу. Видны ее сонные глаза и открытый клюв. Она будто зевает. Я спрашиваю. «Эй, Тебан, где ты разжился этой курицей?» «Это моя», — говорит он. «Раньше ее у тебя не было». «Где ты купил ее, а?» «Я не покупал ее, это курица с моего двора». «Выходит, ты несешь ее в качестве провизии, так что ли?» «Нет, я несу ее, чтобы заботиться о ней. Дома у меня никого не осталось, некому дать ей поесть, поэтому я и взял ее. Всегда, когда иду далеко, беру ее с собой». «Там, где ты ее прячешь, она у тебя задохнется. Лучше вытащи ее на воздух. Он перекладывает курицу под мышку и обдувает горячим воздухом изо рта. Потом говорит. Подходим к обрыву. Я уже не слышу, что там говорит Эстебан. Мы выстроились гуськом, чтобы спуститься вниз по склону оврага, и он идет далеко впереди. Я вижу, как он взял курицу за лапки и то и дело дергает ее, чтобы она не билась головой о камни. По мере того, как мы спускаемся, земля становится все лучше. Мы поднимаем за собой пыль, как табу на слов, но нам нравится, когда вокруг стоит пыль. Очень нравится. Мы одиннадцать часов шагали по окаменелой равнине и теперь с большим удовольствием чувствуем, как покрываемся этой штукой, которая оседает на нас и от которой пахнет землей. Над рекой в зеленых кронах казуаринов кружат стаи зеленых свиязей. И это тоже нам нравится. Теперь лай собак слышен совсем близко. Это потому, что ветер со стороны поселка отражается о стену оврага и наполняет его своим шумом. Эстебен снова сует курицу под мышку, и мы подходим к домам. Он развязывает ей лапки, чтобы привести в чувство, а потом он и его курица исчезают среди тамариндовых деревьев. «Я остаюсь здесь», — говорит Эстебан. Мы идем дальше, вглубь деревни. Земля, которую нам дали, осталась там, наверху.